Глава 9. Июль 632 года. Константинополь. Купеческий квартал у гавани Неорион напоминал небольшую крепость. Это никого не удивляло, ведь память о недавней резне все еще была свежа. Понемногу город успокоился, и жители столицы мира заскучали по чистому варварскому серебру и дешевому меду. Мед стал дорог, ведь карфагенские купцы тут же воспользовались ситуацией и вздули цены на свой товар до небес. Горожане, которые жить не могли без медовых пирожных, взвыли. Прошло время, и самые смелые, и самые жадные торговцы начали понемногу возвращаться в Константинополь. Но теперь их жилища были окружены крепким забором, больше напоминающим крепостную стену. Вернулся сюда и купец Марк, который прятался от погромов во Фракии, где жил на одном из постоялых дворов под защитой стражи. Он поселился недалеко от порта, и его новый дом оказался совсем не так роскошен, как прежний. Скорее наоборот. Купец жил подчеркнуто скромно, не желая злить завистливую черню. Он всем говорил именно так, но, скорее всего, жадность была тому виной. Ему не хотелось потерять кучу денег в пламени какого-нибудь нового мятежа. Коста стоял перед своим хозяином и почтительно поедал его глазами. Судя по лицу купца Марка, тот хотел поручить ему что-то очень важное, но перед этим очень тщательно подбирал слова. Наверное, это было как-то связано с тем грузом палестинского вина, что вчера привез корабль из Кесарии, и Коста не ошибся. — Есть работенка, парень! — сказал, помолчав, купец. — Опять как тогда, по той твоей службе. Ну ты понял, о чем я. Из Палестины пришло письмо. Очень важное письмо, и оно должно попасть к тому же лицу, что и в прошлый раз. — Вы имеете в виду... — вскинулся Коста. — Без имен. Поморщился купец, резко подняв руку. — У стен есть уши, а за мной наблюдают. Я иногда вижу каких-то странных людей, которые идут следом, а потом старательно отворачиваются, когда я на них смотрю. — Я все сделаю, хозяин, — с готовностью ответил Коста. — Это как-то касается одного слуги императора, который сейчас... э. -э гостит в южных провинциях? — Все так, — поднял на него глаза купец и кивнул. Мальчишка оказался на диво понятлив, но это было еще не все. Марк получил вполне определенные инструкции по поводу адресата письма, и он снова замолчал, чтобы сказать не меньше и не больше, чем нужно. И то, и другое было бы одинаково опасно для него. — Этот человек, — купец пожевал губами, — он должен ощутить небольшое беспокойство, понимаешь? Его необходимо немного взбодрить. Самую малость так нужно. «Все будет сделано в лучшем виде», — пообещал Коста. «Письмо у него будет завтра утром, и он у меня взбодрится, это я обещаю». «Но как?» — растерялся купец, глядя в спину убегающего помощника. И добавил растерянно. «Ведь сегодня только среда, он же во дворце. Хотя этот парень такой плут, что можно быть спокойным. Думаю, он знает, что делает» ох, не попасть бы в пыточный подвал из-за этих княжеских тайн. Святая Дева, защити нас, живу тут словно на лезвии ножа. Следующее утро во дворце выдалось слегка суматошным. Патрик и Александр, разбиравший почту, принесенную ему новым секретарем, вдруг услышал за дверью какой-то неясный шум. Шум нарастал, а потом огромная резная створка отворилась, И в его рабочие покои ввалился Сигурд, ужас-авар собственной персоной. Василий, вцепившийся в его пояс сзади, пытался остановить Дана, но тщетно. Сигурд решительно направился к столу Патрикия, и тот резко побледнел, предчувствуя самое худшее. Тысячи мыслей промелькнули в его мозгу, пока, наконец, не осталась только одна, которая билась в его голове, словно пойманная птица в тесной клетке. Сомнений не осталось. Дану заплатили за его смерть, и заплатила за нее эта проклятая сука Мартина. Ведь огромный варвар служит лично ей, только этим можно объяснить столь бесцеремонное вторжение. Да и выражение лица Дана не предвещало ничего хорошего. Впрочем, у него всегда было именно такое выражение лица, за это императрица его и ценила. Она любила поставить Сигурда за спиной вельможи, который посмел вызвать ее величайшее неудовольствие. Сопящая позади огромная туша императорского гвардейца вызывала животный ужас у изнеженных обитателей дворца. Он мог просто смять шею провинившегося своей огромной ладонью, пока не хрустнет хрящ гортани, на редкость мучительная смерть. Для этого императрице достаточно было шевельнуть мизинцем. Она однажды сделала так. Тому Евнуху просто не повезло. Она всего лишь показала всем, что не станет колебаться в случае необходимости. И ее услышали. Во дворце трудились умные люди, и они очень быстро усваивали уроки, которые им преподносила жизнь. Сиятельный Александр побывал однажды в такой ситуации. Он точно знал, что она не посмеет убить его, но ничего поделать с собой не мог. Еще никогда ему не было так страшно, как в тот миг, когда он читал насмешку в ее темно-ореховых глазах. Проклятая тварь! Она упивалась его ужасом. Александр ненавидел ее всей душой, но смирял свою гордыню, прозорливо глядя в будущее. Ведь Василев с Ираклий хоть и был по-прежнему могуч, все-таки не молодел. Сигурд шел к столу Патрикия, не замечая, что сзади на его поясе висит Василий, чьи ноги скользили по изысканной мозаике пола. Тщедушное тельце Евнуха не могло помешать огромному воину, как и его истошные вопли. Нельзя, нельзя сюда, говорю же тебе нельзя. Я передать письмо. Сигурд остановился перед Патрикием и посмотрел на того прямым и наивным взглядом небесно-голубых глаз. — Эта крыса не пускать. Ты не думать ничего плохого, сиятельный. Я его не бить даже. Хотя хотеть очень. — Что за письмо? Патрики, словно с того света возвратился и вновь понемногу обретал уверенность, что пошатнулось было только что. «Стефан — Стефан! Дан заявил это так, словно других пояснений не требовалось. — Друг! — Вот как? Несказанно удивился Патрекий и махнул слегка трясущейся рукой, отпуская секретаря. «Василий, ты можешь идти?» «Василий!» — Сигурд посмотрел на резко побледневшего Евнуха с нескрываемым восторгом. «Никуда не уходить! За дверью ждать!» Идан пояснил свои слова, невинно глядя на прота секрета. «Дрянь, человек! Грязь душа! Должен мне!» Евнух мелко-мелко закивал головой в знак того, что он все понял, и юркнул за дверь. Он был бледен, как полотно. — Письмо от Стефана? — задал вопрос Патрики: Как оно попало к тебе? — Я в таверне сидеть, вино пить, — пояснил Сигурд. — Я всегда после службы вино пить. Какой-то басяк мне письмо дать, сказать Стефан прислать тебе. Важно очень. Стефан друг. Отказать нельзя, стыд. — Что за басяк? напрягся Александр. — Ты его раньше видел? — Я не знать. Сигурд равнодушно пожал могучими плечами. — Не видеть никогда его. Борода черное, лицо грязь, ноги грязь. Охлос, чернь, много такой. — Понятно, — протянул Патрикий. Спасибо тебе, отважный воин. Я предупрежу секретаря. В следующий раз можешь оставить письмо у него. «Нет — Нет! — Сигурд оскалил в улыбке, желтоватые и крупные, словно у лошади зубы. — Босяк сказать в руки прямо. Нельзя, секретарь. — Так Стефан просить. — Стефан, друг. — Я тебя понял. — кивнул Патрикий, едва скрывая бешенство за дружелюбной улыбкой. Люди князя играют с ним, раз за разом показывая, как хрупка оболочка его личного мира. Намеки были вполне прозрачны, и Патрик оценил их по достоинству. Он обязательно насладится изощренной игрой ума своего противника, но это будет потом, когда окончательно уйдет липкий, тянущий душу страх. «Я очень признателен тебе, Вэйн», — сказал Александр и сунул в огромную лапу Дана тощий кошель с мелким серебром. «На выпивку ему хватит». «Деньги хорошо, благодарность. Я еще принести письмо, если мне передать». Сигурд с довольным видом сунул кошель за пояс и удалился. Патрики едва мог унять бешенство. Приказать, чтобы наглому наемнику всыпали плетей, невозможно. Гвардия взбунтуется. Ведь Сигурд — живая легенда. Его от Константинополя до Ктесифона все знают. Да и императрица только ему и Хакону доверяет охрану юных цезарей. Она уничтожит любого, кто посмеет тронуть этого недалекого громилу. Государь стареет, а Мартина, отравленная ядом вечного страха, посчитает, что патрики специально устраняет верных ей людей. Она подумает, что он готовит покушение на жизнь ее детей. Мартина давно подозревает, что Патрики спелся с молодым Василевсом Константином, Ее ненавистным пасынком. Нет, Сигурда трогать нельзя. Дьявол с этим придурковатым даном! Патрики молча проглотят это оскорбление. Александр неторопливо сломал печать и впился глазами в письмо, написанное в сотнях миль отсюда. Уже через пару минут он уронил свиток на пол. Пророк-мусульман умер. А это значит, что совсем скоро начнет сбываться предсказание проклятого колдуна из северных лесов. Орды варваров снова хлынут на измученные земли империи. — Великий Боже! — простонал Патрикий, обхватил руками голову. — Но почему именно сейчас? Мы не готовы к большой войне. Страна едва начала приходить в себя, казна пуста. Землепашцы разорены, торговцы воют, словно голодные волки. Весь Восток лежит в руинах. Мы ведь даже Грецию у полуголых варваров отбить не можем. Половина пахотных земель заброшена, их некому обрабатывать. Помоги нам, Всеблагой Господи, кроме как на тебя нам надеяться больше не на кого. Патрикий сидел, обхватив голову руками. Он и сам не понимал, что его пугало больше надвигающаяся война, или то, что проклятый архонт Склавинов знал про эти события заранее. То, что война будет, Александр уже не сомневался. Стефан был обучен на совесть, а его письмо изобиловало фактами и выводами, которые не оставляли сомнений. И самое главное, в письме было то, чего больше всего боялся сам Александр. Мусульмане не собирались навязывать свою веру христианам и иудеям, Плати дополнительный налог и молись, как хочешь. Империю раздирали ереси. Константинопольские патриархи раз за разом придумывали все новые религиозные догматы, которые должны были примирить мятежных епископов. Но с каждым разом становилось только хуже. Следующий церковный собор объявлял ересью то, что еще недавно считалось божественной истиной, и это расшатывало паству еще больше. Египет и Восток люто да дрожжи ненавидят священников, присланных из столицы. Если арабы и впрямь не станут ущемлять права местных христиан, то империя потеряет все земли до гор Тавра. Жители городов сами откроют им ворота. Патрики застанал от горя, внезапно нахлынувшего на него. Он был умен и прекрасно осознавал то безумие, что происходило прямо на его глазах но сделать ничего не мог. Фанатичные императоры и высшее знать не хотели замечать этих проблем. Они и помыслить не могли, что нужно договариваться с собственной чернью. Даже если они победят арабов в бою, то Восток будет вечно тлеть, словно свежие угли. Там всегда будет готово вспыхнуть пламя нового мятежа. Сирийцы, египтяне и иудеи Примут любого правителя, кто даст им возможность верить свободно. Император может разбить арабов, но ему потом придется залить кровью свои собственные земли. Патрикий Александр смотрел в одну точку, застыв, словно мраморная статуя. Он не находил выхода из этого тупика. Этот тяжелейший момент в жизни Патрикия прямо сейчас разделял его личный секретарь Василий, которого Сигурд приподнял за шиворот, словно нашкодившего кота, и выговаривал ему самым серьезным видом. — Когда, Стефан, уезжать, он мне сказать, что ты сделать, крыса мелкий. Стефан пьян быть, много болтать. Он друг мне быть. Он каждое воскресенье, Сигурд ужас, авар, обед кормить и вино поить. Он его стихи слушать и не смеяться, хвалить даже иногда. Никто, стихи Сигурд, не хвалить, Стефан только. Сигурд сейчас грусть и злость. Теперь никто, Сигурд, не кормить и не поить, я сам. Ты понимать, крыса, что денег мне теперь долг? — За что? — отважно пропищал Василий. — Я же у тебя не брал ничего. — Ты глупый, да? — догадался Сигурд. — Я же говорить! Стефан меня кормить и поить! Ты его предать, гнилой душа! И он уехать далеко. Теперь ты меня кормить и поить вместо него, понимать? Или мне тебе один глаз давить? — Не надо глаз, — завопил Василий. — Я понял, понял. — Таверна на Форос. Воскресенье, полдень прийти. Сигурд отбросил Евнуха словно тряпку. — Там же дорого. Василий прекрасно знал это место. Именно там его угощал изысканными блюдами доместик Стефан. — Я знать. С довольным видом кивнул Сигурд. — Я вместе с Хакан прийти, скучно один. Я раньше со Стефаном умные разговоры говорить, а с тобой не хотеть. Буду с Хакан говорить и пить вино, ты платить. Сигурд повернулся и ушел, оставив Василия в состоянии обморока. Его жизнь только что пошла под откос. Поить и кормить двух данов в самой дорогой таверне города четыре раза в месяц Означало для него возвращение в примерно то же состояние, что было до знакомства с доместиком. В воздухе отчетливо запахло нищетой. Не прийти туда в воскресенье, уныло сказал он сам себе. Убьют ведь? Прямо тут и убьют. Они же дворец и охраняют. Бежать? А куда? Кархон тускловинов? Смешно. Он меня на кол посадит. — Пойду, пожалуй. Глядишь и выкручусь потом как-нибудь. А в это самое время Коста, исполнивший княжескую службу, сидел в таверне, пристально разглядывая Миху, который с аппетитом ел наваристый суп с овощами. Местному хозяину супы особенно удавались, и люди приходили сюда именно за этим блюдом. Пахучее густое варево вызывало поток слюны уже в десяти шагах от входной двери и парни, у которых урчало в животе, не сговариваясь, зашли и сели за стол. Солнце стояло в зените, а завтрак прошел очень давно. Михаил уже мало напоминал вечно голодного и злого бродягу. Он надел новую тунику, штаны и сандалии, его волосы были подстрижены в скобку и аккуратно расчесаны, и он явно регулярно посещал баню, чего в прошлом почти не случалось. Новая жизнь совершенно преобразила его, и теперь он стал похож на сына небогатого купца. У него даже в движениях появилась ленивая уверенность в себе, присущая лишь людям, крепко стоявшим на ногах. А вот прямо в этот миг он находился на вершине блаженства. — Кости! Это все говяжьи кости! В них все дело! — говорил Миха, выбивая дрожащий кусочек костного мозга прямо на стол. Он посолил его, наклонился и втянул в себя одним длинным вдохом. На лице парнишки расплылась счастливая улыбка, он даже застонал от восторга. — А я думаю, что в корнях и перца Сознанием дела ответил Коста, обгрызая говяжий масол до зеркального блеска. Кость была чиста, но парень осмотрел ее критическим взором и прошелся по ней зубами еще раз для верности то тошний хозяин знает толк в корнях и ароматных травах», — добавил он. «Перец, да», — с серьезным видом покивал головой Миха. «И корень петрушки тоже. Но согласись, мозговая кость — это именно то, что делает настоящий навар. Можно, конечно, и на ребрах неплохой суп сварить, но с говяжьим маслом ничего не сравнится». «Ну, не знаю даже». Коста сыто рыгнул и откинулся на спинку скамьи. Он запустил палец с длинным ногтем в рот. У него куски мяса застряли в зубах. — По мне, — продолжил он, — так из лопатки и ребер тоже вкусно получается. Главное, чтобы мяса на костях побольше было. На бычьем форуме одна таверна есть, я тебе потом ее покажу. Там дивно готовят острую похлебку с луком и бобами. Сначала варят в большом котле мясо и кости, потом туда кладут бобы и ждут, пока они мягкими не станут. Пока кипит котел, на сале пережаривают муку с луком. Добавляют укроп, белый перец, кардамон, немного тимьяна и кистон и тоже в похлебку кладут. Примечание. кестон. Современное название костус или снежный лотос. Это пряность со жгучим вкусом, произрастающая в Гималаях. Как бобы сварятся, ее по небольшим горшочкам разливают кладут туда давленый чеснок и лавр, замазывают те горшки к вместо крышки и ночь в горячей печи томят. Похлебка получается густой, как каша, а в ней кусок мяса размером с кулак плавает. Мясо острое, его с охлажденным вином есть нужно. Лучше, если вино с хиоса будет. А крышку из хлеба можно в суп макать и есть. — Да, — мечтательно протянул Миха, проглотил тягучую слюну и почмокал губами. — Вкусно, наверное? — Вкусно? — удивленно посмотрел на него Коста. — Да так получается, что пальчики оближешь. Но дорого очень, не для голодьбы таверна. Туда уважаемые люди ходят. — Кстати, — нахмурился Миха, — я был на том форуме недавно. Пацаны подкатывали, вопросы всякие задавали. — Как ты мне тогда? — понимающий усмехнулся Коста. Ага, кивнул Миха и впился зубами в нижнейшее медовое пирожное. Их в Константинополе готовили несметное число видов, и в каждой харчевне хранили свой рецепт. Тоже спросили, как моя задница себя чувствует, не болит ли. И что ты им сказал? Остро посмотрел на него Коста, что земляка встретил, а он меня в лавку взял, помогать. У самого, мол, сыновья от чумы померли. — Поверили? — поднял бровь Коста. — Не думаю, — покачал головой Миха. — Если я в лавке помогаю, то чего днем по рынку шастаю? Но вопросы задавать перестали. — Примечай толковых, — обронил Коста. — Будем на кое-какие дела брать. Меня им видеть нельзя. Ты над ними будешь, а я над тобой. — Что за дела? — заинтересовался Миха. Сытая жизнь оказалась на диво скучной. Деньги у него пока водились, но ведь хотелось еще. Его новая жизнь была куда дороже прежней, и не сегодня, завтра кошель с серебром покажет дно. — Увидишь, — загадочно посмотрел на него Коста. — Мало ли. А пока еще одно дело есть для тебя и меня. — Как тогда? Миха даже вперед наклонился. — Моя доля какая? — Двадцатая часть. — ответил Коста. — Фу! — протянул Миха. — Ну ты ж мод. Где это видано, чтобы на улице за такую долю работали? — Но как хочешь, — Коста пожал плечами. — Если тебе пятьдесят на мы не хватит, то я другого найду. Мало ли на улице голодных босиков. Полсотни солидов поднять любой захочет. А у меня в этом деле расходы очень большие будут. Дело крупное, придется очень серьезно потратиться. — Полсотни? — разинул рот Миха. — Да у меня отец столько за всю жизнь не заработал. Ты что, патриаршую казну обокрасть решил? — Так я согласный. Чего делать-то надо, хозяин? — Завтра поплывешь в Александрию, — начал было Коста. — В Александрию? — раскрыл рот Миха. — Чего ты переспрашиваешь каждое слово, как недоумок? — поморщился Коста. — Заткнись и слушай. — Поплывешь в Александрию и перевезешь оттуда двух лицедеев. Кривляк с ярмарки не бери, они не годятся. Брать обязательно таких, кто в старых трагедиях играет. В Александрии знатные семьи это дело любят. Лицедеев там, как коровьего дерьма в Юлиановой гавани. Они должны выглядеть солидно, лучше, если будет брюхо. Чем больше брюха, тем лучше, понял? А что им обещать? — облизнул губы Миха. — По пятьдесят на мисм каждому, — весомо сказал Коста. Он помолчал, давая ощутить всю чудовищность суммы. На двоих фунт золота с третью. Ничего подобного актер заработать не мог бы при всем своем желании нигде и никогда. Лицедеи считались презренным, ничтожным племенем, частенько промышлявшим воровством и проституцией. Лишь единицы из них, отмеченные каким-нибудь особым умением, неплохо зарабатывали. Работы на месяц-два. — продолжил Коста. — Кормежка и жилье с меня. Жду тебя здесь ровно через шесть недель. Не опаздывай. Время, деньги, Михаил.